Глава 4. Вся бездна нацистского зла. Пока союзники готовились к процессу, в тюрьме ждали своей участи пойманные главари нацистов. Приходилось мириться с тем, что в списке арестованных главных фигур Третьего Рейха были крупные изъятия. Ушел от судебной ответственности нация номер один Адольф Гитлер. 30 апреля 1945 года, совершивший самоубийство в обреченном Берлине. За ним покончил с собой министр народного просвещения и пропаганды Геббельс, предварительно вместе с женой, отравившей шестерых своих детей. В британском плену свел счеты с жизнью Гиммлер. Британский военный врач не успел извлечь изо рта Рейхсфюрера обнаруженную ампулу с я д о м и через 12 минут констатировал смерть. т а и н с т в е н н ы й исчез соратник фюрера Борман. Только спустя годы выяснилось, что он был убит на улице во время бегства из имперской канцелярии. Но и арестованных за правил Германии было немало. Были схвачены главный адмирал флота Дёнец в последние дни перед крахом, назначенный Гитлером главой Третьего Рейха, фельдмаршал Кейтель, начальник штаба Верховного Главнокомандования, Риббентроп, министр иностранных дел, Штрейхер, специалист по еврейскому вопросу и другие фигуры из высших эшелонов власти. Кто-то из арестованных некоторое время пребывал в плену представлений о собственном величии и рассчитывал, если не на полную безнаказанность, то на особое к себе отношение. Рейхсмаршал Геринг, задержанный 9 мая 1945 года американскими военными, настаивал на встрече с командующим оккупационными войсками США Дуайтом Эйзенхауэром и был удивлен, что генерал на его просьбу не отреагировал. Рейхсфюрер СС Гиммлер, скрывавшийся было в потоке беженцев, при аресте 21 мая 1945 года, Британцами сразу назвал свою фамилию, ожидая, видимо, почетных условий. Задав дня он убедился, что поблажек не будет, и стал готовиться к самоубийству. Сначала нацистские вожди содержались в американской тюрьме в селении Мондорф на границе с Люксембургом. Затем 12 августа 1945 года на двух транспортных самолетах их доставили в Нюрнберг, Арестантский быт в Мондорфе все же не был тяжким. Но здесь они оказались в классической тюрьме, узнавая на собственном опыте, что значит лишиться прав и свобод и испытывать презрение окружающих в ожидании суда и приговора, который мягким быть не мог. Риббентроп похудел и стал похож на узника концлагеря. Кейтель потерял в весе 15 килограммов. На прежде непомерно тучном гелинге кожа прорисла складками. Никто не собирался создавать для высокопоставленных гитлеровцев комфортные условия. Престарелый к е й т е р считал издевательством, что его вынуждает сидеть на табурете, а не на стуле со спинкой. Рацион был скудным, контакты с миром ограничены. В одиночной камере тюремного блока Дворца правосудия, площадь которой составляла около 11 квадратных метров, На высоте среднего человеческого роста имелось окно, выходящее в тюремный двор. Окошечко в дверях было постоянно открыто. Через него арестанту передавалась еда и осуществлялось наблюдение. В углу камеры был туалет. Из мебели кровать, жесткое кресло и стол. Разрешалось класть на стол семейные фотографии, бумагу, карандаши, табак и туалетные принадлежности. Остальное изымалось. Ложиться на койку арестованный обязан был так, чтобы его голова и руки всегда оставались на виду. Нарушители сразу будили. Ежедневный туалет, б р и т ь ё безопасной бритвой, совершал проверенный парикмахер из военно-пленных под наблюдением охраны. Камеры освещались снаружи для исключения возможности самоубийства электрическим током. Орудием смерти могли стать осколки стекла, поэтому в окнах были одни решетки без стекол, и по п о м е щ е н и е м гуляли сквозняки. Очки арестованным выдавались только на определенное время, на ночь не оставлялись ни в коем случае. Тщательные обыски происходили один-два раза в неделю. В банный день, полагающийся один раз в неделю, заключенные предварительно проходили осмотр в специальном помещении. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрус, специально объявил, что жалобы на эти строгие и унизительные меры приниматься не будут. Все протесты против условий вашего здесь содержания являются не только необоснованными, но и неправомерными. Ваше представление о собственном статусе ошибочно. Вы не являетесь ни пленными офицерами, ни военно-пленными. Вы представляете немногочисленную группу людей, которые относились к международным договорам как к никчемной м у к у л а т у р е и полагали, что их можно использовать лишь для собственной выгоды и безнаказанно нарушать, когда дело касалось народов неарийской расы. Ирвинг Д. Нюрнберг. Последняя битва. Москва. Яуза. 2005. Страница 289-290. Более того, тюремные условия становились все более жесткими. в избежание попыток суицида были приняты дополнительные меры. Вместо столов использовались картонные коробки. К окну разрешалось подходить не ближе, чем на метр. Стулья в камеры ставили только днем. На ночь их изымали. Если арестованный пользовался расческой, карандашом или очками, то при этом обязательно присутствовал надзиратель. 19 октября... 1945 года каждому арестованному вручили под расписку обвинительный акт. Это был этапный момент, после которого все находившиеся под стражей перешли из категории интернированных в категорию обвиняемых. Тяжести, масштаб инкриминируемых деяний произвели на бывших руководителях Германии сильные впечатления. Несмотря на все предосторожности, принятые в тюрьме, одному из обвиняемых роберту лею все-таки удалось покончить жизнь самоубийством и так